Глава 37. Путешествие по мирам После гибели Ястана наступило молчание. Айжар подошла к эфемеру и потрогала грудь. Сердце не билось, дыхания нет. Охотник завершил последнюю охоту. Девочка устала села на стул и оперлась локтем о стол Из его черепа мы сделаем отличный кубок, — радостно сказал Эрбек. — А желчий кровь пригодится для приготовления зелий. «Молодец, что заманила его сюда!» «Я его не заманивала», — проронила Ай жар «Я сразу понял неладное, когда вы зашли», — продолжал радоваться старик. «На этих тварей у меня глаз наметанный». Он встал и пошарил по столу. «Жаль, что на него пришлось столько зелья истратить. Но ничего у меня еще осталось. Ты принесла черные алмазы?» Айжар встала, подошла к столу и выложила плоды дерева. Не все, а только парочку. За это время алмазы успели сморщиться. «Они прекрасны, благоговинно», — сказал Эрбек, взяв один плод в руки. «Ты знаешь, что за один такой плод любой каан с радостью отдал бы тысячу гауров?» «Мне надо посидеть и подумать», — сказал Айжар. «Не мешай мне». Старик занялся горшками с зельями на столе, а она снова уселась на стул, расслабилась и закрыла глаза. Попыталась восстановить способ возвращения в Нижний мир с помощью дыхательных ритуалов. Сначала в голове ничего не всплыло. Затем девочка вспомнила, что для этого нужна помощь другого человека. А вслед за этим в памяти возникла и вся техника. «Ирбек, помоги мне!» — позвала девочка. «Чего тебе надо?» — спросил шаман, продолжая бренчать ступой в миске. «Не видишь, я занят!» «Я хочу снова спуститься в Нижний мир!» — сказала Айжар. «И отдать им тело естана «Какого естана старик перестал смешивать ингредиенты. «В Нижний мир? Зачем тебе это надо?» «Потому что он был хорошим!» — ответила девочка. «И хотел блага для людей!» — Эй, девочка, кажется, ты немного тронулась головой с этими своими путешествиями. Старик снова принялся стучать по миске. — Иди домой, поспи, отдохни. Я уже сильно жалею, что впутал тебя в это дело. — Помоги мне, Ирбек, — повторила Айжар. — В этот раз я прошу по-хорошему. Не заставляй меня делать тебе больно. Ты не получишь кубка из его черепа. Шаман снова перестал возиться с зельем. Проворчал «Ладно, ублюдка!» и подошел к девочке. Айжар села на корточки и сказала. «Когда я встану и задержу дыхание, дави мне верхнюю часть живота, понял?» «Понял, понял!» — сварливо ответил рыбак. «Я знаю этот ритуал. Он опасный. Можно сойти с ума. Кроме того, это совсем ненадолго. Ты уверена, что хочешь этого?» Айжар принялась усиленно дышать, как учил Естан, и коротко бросила. «Надави мне на живот, старик! Больше от тебя ничего не нужно!» Вскоре от особого дыхания у нее закружилась голова, сердце отчаянно забилось, а перед глазами заплясали зеленые и синие огоньки. Девочка резко встала, задержала дыхание и просипела. «Давай!» Ирбек быстро нащупал ее живот и надавил. Огоньки перед глазами мгновенно вспухли разноцветными огненными грибами из-за сломине всё поле зрения. В голове взорвалась невыноси, в голове взорвалась невыносимая боль. Сердце так сильно билось в груди, девочка испугалась, что оно сейчас развалится на куски. Она повалилась на пол и в последний миг успела схватить холодную руку Естана а затем наступила темнота. В этот раз не было никакого ощущения падения, только полная чернота кругом. Айжар не чувствовала тела, она просто плыла в пространстве, будто одинокая лодочка в безбрежном тихом озере. Затем раздался страшный шум. Визгливые голоса кричали на незнакомом языке, мычали овцы-быки, ревели неизвестные животные. Айжар не могла различить ни слова в мешанине звуков. Закрыть уши она тоже не могла, потому что у нее не было ни ушей, ни рук. А после темноту перечеркнула ослепительная вспышка красного цвета. А после темноту перечеркнула ослепительная вспышка красного света. Он становился все больше, и вскоре все вокруг стало кроваво-красным. Девочка не могла закрыть глаза, поэтому смотрела на красный свет, пока в нем не появились островки черноты чернота постепенно поглощала красноту и вскоре айжар с удивлением начала узнавать темные земли и баг... и вскоре айжар с удивлением начала узнавать темные земли и багровые реки нижнего мира. она сама не заметила как очутилась на каменистой почве Просто в один миг у нее появилось прозрачное желтое тело, лежащее на земле, а рядом валялся скорченный труп Естана. Да, оказывается, дыхательный ритуал привел напрямую в Нижний мир, без прикрас и красивой обертки. Вдали у огненной реки бродили чудовища, похожие на двуногих зубронов. Они ловили синие прозрачные души людей и рвали их на части. Души кричали от боли, а потом снова возникали на прежнем месте и попадались в лапы чудовищ. И так до бесконечности. «Я бы с радостью отдала бы им тебя», — сказал женский голос сзади. «Но, к сожалению, пока не могу это сделать». Айжар обернулась. «Что за дурацкая манера появляться за спиной? Но позади никого не было». Кроме небольшого черного вихря, размерами чуть выше взрослого человека, смерч усиленно вращался в воздухе, и от него шел горячий воздух. — Чего уставилась полукровка? — голос раздавался откуда-то из глубины. — Никогда не видела настоящих волшебниц? Вращение вихря постепенно замедлилось, и на его месте появилась диковинная женщина. Красивая, чернобровая, с блестящими черными глазами, изящным носиком и пухлыми губками. Темные волнистые волосы опускались до пояса и собирались на кончиках в хвостике какого-то ездового животного, кажется альтикамелуса. Ноги без обуви и вместо человеческих ступней копыта, как у овца быка, в каждой руке женщина держала по серебряному кувшину. — Чего надо, — хмуро спросила Айжар, — кто ты такая? Женщина толко улыбну... женщина тонко улыбнулась. — Меня зовут Чулма, и встречаю несчастные заблудшие души, впервые попавшие в наши прекрасные края. Не желаешь ли отведать напитка счастливого смеха? И протянула Айжар кувшин. Улыбаться при этом перестала, но в глазах мелькали насмешливые искорки. — Нет уж, обойдусь, — ответила Айжар и передернула плечами. — Питье из твоих рук не внушает доверия. Чулма рассмеялась, а затем резко помрачнела. Ее чудесная головка превратилась в голову гигантской уродливой жабы. Открыв пасть, она проквакала. — И правильно делаешь, что отказываешься. Это отрава для тупых похотливых мужчин, теряющих голову при виде красотки хотя тебе, жертве выкидыша, не помешало бы поскорее сдохнуть. — Ты — страж Нижнего Мира? — спросила Айжар. — Видела я твою подружку, такую же тупую бабу, возомнившую себя местной королевой, как ее там, Албаса. Когда-нибудь я вколочу ваши мерзкие словечки обратно в ваши вонючие глотки. Женщина с головой жаба выпучила глаза и злобно зашипела. — сейчас у меня нет времени с тобой ругаться сказала айжа и показала на тело естана я принесла тело вашего охотника он был добр ко мне но сгинул в срединном мире позаботьтесь о нем как там у вас полагается я прекрасно знаю что случилось с естаном ответила чульма ответила чулма и благодарю тебя за то что позаботилась о его теле только поэтому я и пустила тебя сюда Ну, еще приказ алариха не трогать тебя если явишься еще раз мы разорвем твои души на мелкие кусочки что за приказ Алариха? — заинтересовалась айжар уж не тот ли этот человек срос крас... уж не тот ли этот человек с красными глазами жаба медленно кивнула нижняя часть тела ее временами превращалась в вихрь и верте и вертелась на месте поднимая легкую пыль Нижняя часть тела ее временами превращалась в вихрь и вертелась на месте, поднимая легкую пыль. «Аларик хочет привлечь тебя на нашу сторону, но мы с этим не согласны. Ты не поклонница Иркаана, ты дитя человека, жалкое, глупое, беспомощное существо, отвратительный плод кровосмешения. Тебе никогда не стать той, которую он мечтает создать из тебя» под конец своей речи она выкрикнула мы не позволим этому произойти лучше мы уничтожим и тебя и себя лишь бы не дать отродью лишь бы не дать отродью перекомандовать в нижнем мире если ты еще раз придешь сюда, мы убьем тебя твоих тупых родителей и бабку твоя шелловистая мать заслужила все что получила недаром она что ты знаешь о моей матери сука закричала в ответ айжар чувствуя как от ярости на голове шевелятся волосы не смей так говорить о ней я знаю достаточно чтобы смеяться над ее жалкой судьбой ответила жаба и ухмыльнулась насколько можно было улыбаться таким такой огромной пастью насколько можно было улыбаться такой огромной пастью — Ты, кажется, хотела с ней увидеться. — Вот, пожалуйста, кольцо перей, иди, поздоровайся со своей убогой мамашей. Кувшины в ее руках исчезли, и чулма провела ладонями перед собой. Воздух закружился, затрещал, сгустился в фиолетовый круг, в котором виднелся кусок срединного мира. Это была лесная поляна, в центре которой росли по спирали белые, черные и красные грибы. — Ну что же ты, — вкратчиво спросила чулма, — прыгай, дорогая, да побыстрее. Это в том же самом лесу, где живет твой старый слепой мудак. Не заблудишься. Айжар глянула на Истана и заколебалась. — Вы точно позаботитесь о нем? — Не сомневайся, девчонка, — крикнула женщина. — А теперь иди и познакомься со своей мамашей. «Если у нее есть хоть капля стыда, она расскажет тебе, почему все эти годы ни разу не показалось тебе на глаза. Иди же быстрее, идиотка, и не смей сюда возвращаться!» Решив, что встречу с Аларихом можно отложить на потом, Айжар решилась и нырнула в портал. В глазах зарябило от многочисленных вспышек. Затем девочка упала на землю в срединном мире посреди ночного осеннего леса. Оглянулась назад и заметила чулму, глядящую вслед через отверстие портала. Затем колдунья улыбнулась, и портал исчез с легким треском. Оглядев себя, Айжар обнаружила, что снова обрела свое истинное тело. Наверное, опять исчезла там, в хижине. Откровенно говоря, эти мгновенные перемещения между мирами уже несколько поднадоели. А затем девочка поглядела наверх и обнаружила, что ночных светил как раз А затем девочка поглядела наверх и обнаружила, что ночные светила как раз нависли над поляной. Малас был полный, а Санджуна росла на три четверти. Можно начать ритуал вызова пери или путешествия в их царство. Она огляделась на мрачный лес. Травы уже высохли, с деревьев опала листва. Вокруг только голые стволы и тонкие ветки кустарников. Девочке показалось, что вокруг поляны сидят голодные волки и только и ждут, чтобы наброситься на нее и сожрать. Теперь, когда яркий свет от портала пропал, поляну освещали только лунные лучи. На земле среди увядшей травы угадывались комочки грибов со шляпками. По поляне гулял легкий ветерок. а Айжар облизнула пересохшие губы и прошептала «Приходите, перри, умоляю». Это звучало жалко и смешно. Девочка чуток поразмыслила и решила, что сама она никогда не пришла бы на такой робкий призыв тогда и жара гляделась получше и нашла на краю поляны плоский камень она с усилием перевернула его и подкатила на середину поляны затем вытащила еще один черный алмаз из нижнего мира положила на камень и громко сказала я заклинаю тебя лесной камень чтобы светился ты изнутри и призывал к себе светом всех пери этого леса «Приходите, перри, у меня есть для вас подарок. Это говорю я, Айжар, дочь Арууки, фрейлины принцессы мухири Ветер утих, лес как будто замолчал. Айжар задержала дыхание, прислушиваясь к тишине. Она четко слышала, как колотится сердце. Но ничего не происходило. Девочка повторила призыв еще пару раз. «Бесполезно». Наверное, подношение не понравилось Пере. Или нужно прийти в ночь, когда оба светила находятся в полнолунии. Да, точно, все дело в полнолунии. Из-за этого щель между мирами не открывается достаточно широко. Айжар наклонилась, чтобы забрать черный алмаз камня, и услышала, как где-то играет тихая музыка. Такое ощущение, что звук исходил из-под земли. Нежные, переливчатые трели, напрямую трогающие сердце. Девочка замерла на месте. Вокруг поляны зажглись огоньки, будто светлячки устроили хоровод в темноте. Айжаров гляделась в огоньки, и ей показалось, что это не светлячки и вовсе, а крохотные женщины, пляшущие в воздухе под музыку. Она хотела шагнуть к ним, но не могла пошевелиться, будто ноги примерзли к земле. А потом светлячки исчезли, словно ветром сдуло. На поляне осталась только темная женская фигура. Лица не видно, только дымчатые очертания клубились в воздухе. «Девочка моя!» — сказала фигура, подняв черные руки. «Как же мне тебя не хватало!» «Мама?» — недоверчиво спросила Айжар. «Это ты?» — фигура кивнула. «Да, это я, твоя мама. Прости меня, пожалуйста, если сможешь». «Мама!» — обратилась к фигуре Айжар, и голос ее дрогнул от обиды. «Почему ты никогда не приходила ко мне? Чем я провинилась перед тобой? Или ты с самого рождения не взлюбила меня?» «Девочка моя, я очень виновата перед тобой», — со слезами в голосе сказала фигура. «Меня заставили отказаться от тебя». «Я была молодая и глупая, и не смогла возразить». «Кто заставил?» — спросила Айжар. на меня давили много других перей», — ответила мать. «Мои родители, подруги, другие фрейлины, да и сама принцесса». «Вы были против меня», — сказала Айжар. «И ты уступила. Ты отдала меня отцу и ни разу не вспомнила». Фигура промолчала. — Почему ты не показываешься целиком? — спросила Айжар. — Что, даже сейчас ты не можешь встретиться со мной? — Мне запрещено видеть тебя, — прошептала фигура. — Если узнают о нашей встрече, у меня будут большие неприятности. — Ты даже обнять меня не можешь? — спросила Айжар. — Трясешься, что узнают другие перья? Мать кивнула. — Тогда уходи, — сказала Айжар. «Я не хочу тебя видеть». «Прости меня, пожалуйста», — умоляюще прошептала фигура. «Я хочу предупредить тебя об опасности. Тобой интересуются могучие силы Нижнего мира, вплоть до ближайших слуг Иркаана. Они хотят вовлечь тебя в рискованные дела. Существует пророчество, и ты играешь важную роль в его исполнении. Все уже давно предначертано». «Для тебя будет лучше, если ты...» «Уходи!» — иступленно крикнула Айжар. «Уходи, тварь! Ты мне не мать! Не смей туманить мне голову своими росказнями!» «Девочка моя милая!» — сказала фигура торопливо, но Айжар вытянула руки и отбросила ее назад мысленным усилием к краю лесной поляны. Фигура оказалась невесомой, сотканной из воздуха. Пытаясь выбраться из схватки девочки, мать взмахнула руками, волшебная музыка стихла. «Уходи!» — повторила Айжар, и фигура растворилась в воздухе. Запахло лесными травами. По щекам девочки текли слезы. Она сердито развернулась и пошла прочь с кольца пери прямо в дремучий лес. Луны к тому времени уже успели скрыться за верхушками деревьев. Поглядели на ссору матери и дочки, а затем ушли дальше по небосводу. «Надо же быть такой дурой, чтобы искать встречи с ней!» — яростно шептала себя и жар, вытирая слезы. «Она даже не смогла подойти ко мне. Стояла и дрожала перед другими перей. Плевать она хотела на меня. Зачем вообще?» «Зачем я вообще пошла к ней? Видеть ее больше не хочу!» Она шла по ночному лесу, не выбирая дороги. Вскоре поняла, что забрела в непроходимую чащу. В ярости девочка вырывала деревья с корнем и освободила дорогу неподалеку оказывается отдыхал пещерный медведь зверь с ревом поднял... зверь с ревом поднялся с лежанки огромные косматы когда встал на задние лапы то ростом почти сравнялся с мамонтом он зарычал на девочку уйди пожалуйста а попросил Айжар. не доводи меня без тебя плохо но медведь не послушался С у него тоже было плохое настроение. Он опустился на четыре лапы и бросился на маленькую девочку. Айжар легко остановила зверя. Затем отбросила в сторону движением руки. Медведь не сдавался. Он порывался вскочить и снова напасть на нее. Тогда девочка рассверепела. Она вытянула руки и подняла медведя в воздух, ломая ветки деревьев. Затем резко развела руки в стороны и... И разорвала медведя пополам. На землю хлынула кровь, и упали две огромные части его туши. Поглядев, как судорожно вздрагивают останки медведя, Айжар пошла дальше. Выпустив злобу на зверя, она успокоилась. Определила приблизительно, где находится родной Аил, и пошла через лес. Домой она пришла под утро. Бабушка и отец спали, так и не заметив ее отсутствия. Айжар тоже легла спать, но вскоре ее разбудило осторожное прикосновение. Открыв глаза, девочка увидела рядом с постелью темнокожего карлика с длинной бородой. Его глаза горели желтым огнем. — Эй, подруга, — пронзительно сказал карлик, — покажи жилище слепого сатрапа. Говорят, он прикончил Естана. «За его голову объявлена награда, собралось много охотников, и ты должна помочь нам уничтожить его».